Глава 24. Оружие для Демона. Часть вторая. Что-то надёжнее семейства АК в мире ещё не придумали. Значит, мне нужна ещё одна разновидность Калашникова или что-то похожее. Да, хочу что-нибудь вроде старого доброго Ака, решил я, или некий более современный аналог. Хм. Какой бюджет? спросил Николай Иванович с широкой улыбкой. Угу. Я прочистил горло и оглядел магазин. Какой у вас самый красивый? Красивый, говоришь. Продавец ухмыльнулся, нырнул под прилавок и вернулся с длинным чёрным кофром. Думаю, у меня есть кое-что. И качество достойное, и цена оптимальная, и внешне очень даже ничего. Их немного трудно достать. Думаю, тебе понравится. Одной рукой Николай Иванович плавно расстегнул молнию чёрного кофра. В нём оказалась красивая автоматическая винтовка. Действительно немного похожая на АК, но точно не он. Я внимательно осмотрел оружие. Оно выглядело совершенно новым. Либо из автоматической винтовки никогда не стреляли, либо кто-то очень хорошо за ней ухаживал. Можно? спросил я с широкой улыбкой, потянувшись к автоматической винтовке. На здоровье, сказал продавец. Это Галил. Он указал на этикетку, где была расписана вся информация об оружии. Израильский производитель делали его как раз на базе нашего калаша, адаптируя под свои реалии. Если в двух словах, то чуть хуже надёжность, но лучше стрелковые качества. Это первоклассная модель, не требующая особых настроек. Большой плюс этой автоматической винтовки в том, что в ней используются те же магазины, что и в Калашникове». Отлично, сказал я, одобрительно кивнув. Оттянув затвор, заглянул в ствол, чтобы убедиться, что он чист. Стреляет только одиночными? Да, возможность автоматического огня исключена, кивнул Николай Иванович. Таковы требования законодательства. Понятно. Сколько? Этот совершенно новый, ответил Николай Иванович. Поэтому он назвал сумму из шести цифр. Я кивнул. Ну, примерно как и ожидалось. ЦНА включает в себе чехол и два магазина, сказал он. От себя также добавлю коробку патронов. Отлично, сказал я, укладывая галил обратно в футляр. Что ж, ответил Николай Иванович. Я приступлю к оформлению документов. Не осмотреться ли нам? Я улыбнулся Еманице, которая наблюдала и слушала, стоя рядом со мной. Конечно. Аманита улыбнулась в ответ. Её острые клыки торчали из-под губ, придавая ей лицу интересное выражение, в равной степени очаровательное и дьявольское. Мы прошлись по магазину, осматривая ассортимент. Я надеялся увидеть что-нибудь полезное, чего не было в моём списке, ведь я из-за неопытности вполне мог забыть что-то важное. В итоге я взял приличный бинокль, на налобный фонарь, пару запасных пар обычных защитных наушников с шумоподавлением. Николай Иванович сказал, что бронежилеты и костюм с антиосколочной защитой прибудут через несколько дней. Также я купил современный штурмовой шлем с бронестеклом, немного похожим на водолазную маску. В сочетании с Сантяс костюмом это должно обеспечить отличную защиту от стрел, возможно, даже от мечей и кинжалов. Вряд ли он спасёт от тяжёлого оружия типа топоров, двуручных мечей или палец, но такие опасные цели я постараюсь обезвредить до того, как они до меня доберутся. Я также хотел купить антиосколочный костюм и для Амониты, но она наотрез отказалась, сказав, что родное снаряжение ей дороже всего на свете. Максимум, на что я её уломал, это бронежилет. Я хотел, чтобы и Мэй, и Амонита тоже научились пользоваться стрелковым оружием. Даже если они не будут им пользоваться на постоянной основе, они всё равно должны знать, как оно работает. Что-нибудь хочешь для себя? спросил я демоницу, пока она рассматривала боевые ножи на стенде. Нет. Сказала Аманита, бросив на меня слегка испуганный взгляд: "Мне ничего не нужно". "Я не спрашивал, нужно ли тебе что-нибудь", фыркнул я. "Я спросил, не хочешь ли ты чего-нибудь. Я понимаю, что ты ещё не решила, будешь ли пользоваться огнестрелом. Это нормально. Я бы хотел, чтобы у тебя была винтовка на всякий случай. Но её наличие вовсе не означает, что ты останешься без своих кинжалов. Ведь ты отлично обращаешься с ними. И да, если тебе что-то понравится, то я куплю тебе это". Аманита серьёзно посмотрела на меня, а затем снова посмотрела на витрину с ножами. Диманитц, казалось, смотрела не на ножи, а как будто бы сквозь них, словно мысленно находилась в очень далёком месте. Никогда никто не предлагал просто так дать мне что-нибудь, пробормотала Аманита так тихо, что я едва её расслышал. Если мне что-то предлагали, то сразу называли цену, поэтому я просто привыкла обходиться своими силами. Но теперь Когда я встретила тебя, и ты доказал, что ничего не ждёшь взамен, я я я не знаю, что тебе ответить. Она выглядела очень смущённой. Я бы даже сказал, растерянной. Мы друзья, сказал я, успокаивающе кладя руку на плечо желтоглазой красотке. Нет, мы партнёры. Правильно? Да, партнёр. Она улыбнулась мне. Так и есть. Мы с тобой смертоносный дуэт. Мы прикрываем друг другу спины. Ты закрываешь мои слабости, а я твои. Так что между нами не может быть никаких товарно-денежных отношений. Просто знай, что когда я тебе понадоблюсь, я всегда буду рядом. Точно так же я надеюсь, что ты будешь рядом, когда ты мне понадобишься. Спасибо, партнёр. Амонита вздохнула, робко глядя на меня из-под дрожащих ресниц. Кажется, мои слова и впрямь задели некие струны в её душе. Не сомневайся, я всегда буду рядом. Но нет, нужны покупать мне что-либо в доказательство твоих слов. Я воспользуюсь громобойным оружием, которое ты мне дашь. Хотя с кинжалами мне куда привычнее. Они прошли со мной через множество передряг, и я их очень люблю. Справедливо, я ухмыльнулся. Давай после оплаты вернёмся домой и посмотрим, приехала ли мебель. После этого можно втроём пойти в лес и пострелять из ружья. Может, устроим пикник после стрельбища? Думаю, мы это понравится, засмеялась Эманита. Хоть она и принцесса, но она очень любит есть на свежем воздухе. Диманицы и я вернулись к стойке, где Николай Иванович уже упаковал и приготовил к транспортировке наши покупки. Я также прихватил ещё несколько ящиков с патронами поверх Галила, бинокля, магазинов шлема, наушников и налобного фонаря. Новую винтовку нужно будет пристрелять, поскольку она новая, сказал Николаиванович. Ага, я прочистил горло. Здесь есть стрельбище. Да, но за магазином. Если с девушкой хотите попрактиковаться, установите цель на дальность в 100 метров». начал он. Первая пуля, скорее всего, не попадёт в то место, куда вы целитесь, поэтому настраивайте мушку и целик, пока не попадёте в цель. В кейсе есть руководство, там всё подробно расписано. Хорошо, сказал я, скептически взглянув на футляр. Сколько времени это займёт? Может, полчаса, если занимаешься этим впервые, сказал он. Затем отодвинь цели ещё на пару десятков метров и повтори всё с нуля. У тебя есть бинокль, так что будет немного легче, особенно если твоя подруга будет тебе помогать и докладывать о попаданиях. Ну, вообще, я думал просто пойти в лес и пострелять там, сказал я. Тогда возьми эти мишени, сказал Николай Иванович, потянувшись к полке за спиной. Взял пачку чёрных круглых бумаг с мишенями и положил их на стол. Прилепи их скотчем или степлером к куску фанеры и постель на песчаную или земляную насыпь, чтоб пули не рикошетили. Не стреляй по деревьям и помни о мерах безопасности. Кроме того, во время стрельбы не помешает лично животу, чтобы винтовка была зафиксирована. Меньше шансов, что твоя рука дёрнется. Понял, сказал я. После того, как настроишь винтовку, то же самое надо сделать с коллиматорным прицелом. Николай Иванович взглянул на стол, а затем в замешательстве огляделся. А, а ты его вообще заказывал? Что то я запамятовал. Прости, в памяти после ковида провалы случаются. Коллиматор? спросил я Янах в брови. Я играл в пару видеоигр, в которых они были прикреплены к винтовке, но в реальности я никогда не использовал их. Ага. Это как тот же прицел. Николай Иванович сунул руку под прилавок и поставил на стол коробку. У коллиматора есть цветовая точка на стекле, которая всегда находится на цели. Фишка в том, что эту точку видишь только ты. Враги не видят в отличие от того же лазанного прицела, облегчают прицеливание, Выглядит круто и стильно. Они нравятся большинству парней. К Галилу её очень легко прикрепить прямо сверху, но для «Ака» нужна будет другая марка. Круто, сказал я, глядя на коробку. Там было написано Holosan HS510-C. Сколько? тысяч. Holosan недорогой бренд. Он может выдержать пару ударов и всё ещё работать нормально. Беру, решительно сказал я. Хорошо, он кивнул. Похоже, Денист ты действительно увлекаешься стрельбой. Ты когда-нибудь думал о лазерном целеуказателе? Ха, сказал я, задумавшись. Если у меня есть коллиматор, зачем мне ещё и лазер? Если ты обороняешь дом или ведёшь стрельбу из-за угла, Полезно иметь возможность, куда именно направлено оружие, не находясь непосредственно за ним. Да, для охоты и стрельбы по мишеням они, возможно, не пригодятся, но сам понимаешь, в жизни бывают разные ситуации. В целом, для стрельбы в условиях подземелья, где было много поворотов, лазерный целеуказатель выглядел неплохим приобретением. Думаю, я для начала привыкну к стрельбе из новой винтовки с коллиматором, сказал я, подумав ещё несколько секунд. После этого подумаю о добавлении новых апгрейдов. Николай Иванович кивнул, а затем показал, как прикрепить коллиматор к моей новой автоматической винтовке. Настало время расплачиваться. Я просто достал свою карту, с широкой улыбкой на лице провёл ею над считывающим устройством и ввёл пин-код. Операция была одобрена. Рад нашему сотрудничеству, сказал Николай Иванович, протягивая руку для рукопожатия. Надеюсь, на этой сделке оно не закончится. Аналогично Я с удовольствием пожал протянутую руку. Аманите, кажется, стало немного скучно. Пока мы с Николаем решали вопросы и обсуждали нюансы, она бродила по магазину, осматривая витрины. Я огляделся, чтобы проверить, где она, а затем, глядя на Николая Ивановича, негромко произнес. "Спасибо, что не задали кучу вопросов о внешности девушки. Я уверен, что она уже устала объяснять людям, почему она так выглядит. Мне всё равно, как выглядит клиент". Фыркнул Николай Иванович. Хоть как гублин, главное, чтобы был платежеспособен и имел при себе лицензию. Мы с Амонитой вернулись к машине, погрузили покупки в багажник и поехали обратно. Пришло время подготовиться к новой вылазке.